Глава 24 Нина. В эту субботу Бестужев отпустил меня чуть раньше, чем накануне, заявив, что у него впереди сложная сцена, и прежде чем писать ее, ему надо подумать. Мне было дико любопытно, что там за сцена такая. Но я торопилась к Машке, поэтому спрашивать не стала. Следующие несколько рабочих дней прошло примерно в одном и том же режиме. алочка больше не приходила, Андрей тоже не писал, Хотя, может, и писал, но я не видела. Заблокировала же его. В среду я решила показать Бестужеву своё платье. До корпоратива примерно две недели, как раз пора. Дома примерила, встала перед зеркалом и щёлкнула камерой. Я как-то совсем не ожидала, что Бестужев, едва взглянув на фотографию из не подходит. И тут же погрузится обратно в рукопись, проверяя внесенные мной правки. Хм, кашлянула я, вновь привлекая внимание мужчины. Бестужев поднял голову и посмотрел на меня вопросительно. Я чувствовала себя странно, стоя вот так, перед его рабочим столом, когда сам он сидел в кресле. Будто школьница в кабинете директора школы. И удивительно, но Бестужев словно это понял. Встал с кресла и, взяв меня за руку, повел: Нет, не к моему рабочему месту. К дивану. Этот диван я заприметила еще в первый рабочий день, но помня, чем мой работодатель периодически, или постоянно, занимался с Аллочкой пусечкой старалась туда даже не смотреть. Однако диван, тем не менее, был. Стоял справа от окна, в самом углу, блестящий, покрытый темной кожей, выглядел он дорого и богато. и Я чего то не сомневалась, что покупался этот диван только для, извиняюсь, потрохушек потому что Бестужев на нем совсем не сидел. «Ой, нет, не надо туда!» Тут же воспротивилась я, пытаясь затормозить. Мужчина резко остановился, развернулся, и я от неожиданности врезалась ему в грудь. Бестужев придержал меня, положив ладони на плечи, и поинтересовался, слегка погладив их. Почему? Ох уж эти поглаживания. Вроде бы совсем легкие, а меня уже бросило в жар. А еще я сразу представила, как Бестужев точно так же гладит что-нибудь другое. Совсем сдурела, Нина! «Это ваш салый диван», — выпалила я, помотав головой. «Не хочу туда». На лице мужчины появилась ироничная улыбка. «Хорошо, на днях поменяю диван. Правда, тогда надо и твой рабочий стол менять. Он тоже был «наш салый», как ты выразилась. Я скривилась. Фу! «Ну почему же фу?» — пожал плечами Бестужев и выдал неожиданное сравнение. «Ты когда приходишь к врачу, особенно к гинекологу, тоже думаешь о том, что до тебя этот самый доктор смотрел какую-то другую женщину?» Я выторщила глаза и посмотрела на Бестужева с искренним недоумением. «Сравнили! Одно дело доктор, другое!» «Это условности», — перебил он меня. «Не более. Но если тебе будет комфортнее, я поменяю диван». «Что еще поменять?» «Не надо ничего менять», — уперлась я, надувшись. «Но сидеть на нем я не буду». «Ладно». И вместо того, чтобы вернуться к своему рабочему столу, Бестужев вдруг плюхнулся прямиком на пол. Похлопал ладонью по паркету рядом с собой и произнес, улыбнувшись моему обескураженному выражению лица. «Садись, Нина».